Комбинатор находит критические точки в социальной системе, на которые он воздействует для достижения своих целей. И для этого он активно пользуется системным мышлением. А системное мышление стоит на трёх китах. Кит первый идентификация и диагностика исследуемого явления. Кит второй интерпретация и толкование свойств и качеств Её мысленно отделяемых элементов, разделительный системный анализ. И наконец, третий кит это интерпретация ролей и функций системы в целом, то есть системный синтез. Давайте реконструируем системное мышление Остапа перед торговлей билетами на вход в провал. Пункт 1. Небольшая, высеченная в скале галерея вела в конусообразный провал. Галерея кончалась балкончиком, с той на котором можно было увидеть на дне провала лужицу малахитовой злавонной жидкости. Этот провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек. Это элементарный аспект. Астап бил наверняка. Пятигорцы в провал не ходили, а с советского туриста содрать 10 копеек за вход куда-то не представляло ни малейшего труда. Это одновременно структурный, функциональный, интегративный и коммуникативный аспекты. Пункт 3. Удивительное дело, размышлял Остап. Как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в провал? Это, кажется, единственное место, куда Пятигорцы пускают туристов без денег. Исторический аспект. То есть великий комбинатор мысленно отделил элементы системы посещения туристического объекта, сделав раздельный системный анализ. И вывод системного комбинаторного мышления Стапа. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города. Я исправлю досадное упущение. Системный анализ. Системное мышление достигается за счёт углубления понимания системы, считает доктор юридических наук Зорин, за счёт расширения границ исследуемого объекта. Чем шире захват, так называемая интеллектуальная экспансия, тем глубже понимание системы. Конец цитаты. Не будьте поверхностны. Чем поверхностней будут ваши комбинаторные идеи, тем меньше ваша выгода. Всякая комбинация это решение сложной проблемы, а решение сложной проблемы никогда не лежит на поверхности системы. Оно всегда в глубине, внутри, причём хорошо охраняется самой системой. Конец цитаты. И ещё в мышлении комбинатора, так называемый системный анализ не может существовать без системного синтеза. Они взаимно дополняют друг друга, являясь сторонами одной системы. Их можно рассматривать раздельно, но нельзя реально разъединять. Системный анализ сужает фокус восприятия, а системный синтез расширяет поле исследования. Анализ раскрывает структуру деятельности системы, а синтез обращён к механизмам функционирования, способствуя их пониманию. Синтез это объединение противоположностей в созидательном напряжении. В любой момент существует возможность гармоничного соединения в некоторую целостность, причём последняя в свою очередь должна сразу же распасться, тем самым давая начало новому движению. Это движение однако идёт по пути созидания, осуществляемого благодаря удержанию противоположностей в всё более и более сложных и многосоставных комплексах. Целое как единство противоположностей это источник и одновременно цель. Благодаря этому движению через противоположности оно приходит к своему полному осуществлению. Системное мышление поможет вам быстро принимать нужные комбинаторные решения и действия. Давайте вспомним, как Остап Бендер пытался покорить город Высиуки. В поисках столов, в котором были спрятаны драгоценности мадам Петховой, Остап Бендер и полит Матвеевич попали на теплоход Скрябин, совершающий агитпоход по Волге. но были торжественно изгнаны с сего теплохода в районе небольшого Волжского городка Васюки. Что они имели? «Ни гроша денег», «Три стула уезжают вниз по Волге на Скрябине», «Ночевать негде», в руках путеводитель по Волге из Дания 1926 года, в котором черным по белому написано, что город Васюки отстоит на 50 километров от железной дороги. Чего необходимо добиться? Выколотить из Высокинцев деньги, не менее 30 рублей, чтобы, во-первых, возместить затраты на питание, и, во-вторых, обогнать неплохот Скрябин по суше и встретить злополученные три стола. Каким образом осуществить поставленную цель? Путём наглого обмана Высокинских обывателей, плавно переходящего в вымогательство. Как данный способ применить в данных обстоятельствах? Провести сначала лекцию для Высокинских шахматистов. завоевать их доверие, расписывая достижения шах-секции, убедить в необходимости организации Международного шахматного конгресса, обрисовать выгоды и показав, что «всего этого можно достичь безо всяких материальных затрат, если не считать расходов на телеграммы, потребовать 100 рублей на телеграммы, взять деньги, тихо удалиться». Как план Остапа Бендера был скорректирован. Но, во-первых, в кассе шах-секции не оказалось 100 рублей, а было только 21 рубль 16 копеек. так что пришлось довольствоваться имеющейся в наличии суммой. Во-вторых, гроссмейстер Остап Бендер знал только один ход – Е2-Е4, что привело к замене торжественных проводов несколько сумбурными и скомканными. И, наконец, как Остап Бендер защитился от возможных неблагоприятных последствий реализации плана. На берегу Волги стояла лодка для эвакуации в случае стихийного возмущения басюкинцев, которой великий комбинатор и воспользовался. Проанализировав план Астапа Бендера, мы увидим, что он состоит из следующих этапов. Пункт 1 оценка существующего положения и выявление факторов, влияющих на поведение Астапа Бендера. Пункт 2 постановка цели. Пункт 3 выбор метода осуществления цели. Пункт 4 разработка стратегии. Пункт 5 исполнение и корректировка плана. Пункт 6 Применение защитных мер против неблагоприятных внешних воздействий. Ещё раз повторю, качество нашего мышления и действия определяет качество нашей жизни. Жить среди систем и не знать системного мышления это путь балаганова, паниковского и других мелкотравчатых созданий. Думаю, что убедил вас взять на вооружение девятый закон Астапа Бендера. Прежде всего, система Реагировать на происходящее вокруг нас изменение недостаточно быстро или недостаточно эффективно – все равно, что не реагировать совсем. Отцепенение перед лицом изменения, требующего изменения, можно назвать ударом будущего. Тофлер. Поскольку скорость изменения растет, сложность возникающих перед нами проблем растет так же. Чем сложнее эти проблемы, тем больше изменяются возникающие перед нами проблемы и короче жизнь найденных для них решений. Поэтому к моменту, когда мы находим решение для многих возникших проблем, обычно самых важных, проблемы уже настолько меняются, что наше решение и не соответствует им, и неэффективное. Они мертвореждённые. Другими словами, многие наши решения относятся к проблемам, которые уже не существуют. Шон, мало кто мыслит больше, чем два или три раза в год. Я стал всемирно известен благодаря тому, что мыслю два или три раза в неделю. Джордж Бернард Шоу. Существует два пути для того, чтобы подняться в этом мире. Благодаря собственному трудолюбию или за счет чужой глупости. Ла Брюверу.